Ну что, рон хулмаггут, теперь поболтаем? Неожиданно спросил меня Хехельф, когда на палубе стало почти тихо. Пиратские крики и пения сменилось душераздирающим храпом, который впрочем вполне мог сойти за тишину. Всё познаётся в сравнении. Мне так казалось, что их Хехельф давным-давно задремал, как и все его спутники, да нельзе утомлённые. ни то давишь ним морским сражением, ни то собственными бесконечными колкостями в адрес стромаслябов. Я и сам уже начал было клевать носом, но услышав голос Хехельфа, тут же встрепенулся. Меня давно распирало ни то от многочисленных вопросов, ни то просто от желания рассказать свою историю и как следует пожаловаться на судьбу. Чёрт, я отлично знаю, что нет занятия более глупого и недостойного, чем жаловаться. Но у меня была минута слабости. Мне просто по зоре требовалось выговориться, и меня понесло. Моя минута слабости продолжалась часа два, не меньше. Хехель вслушал меня внимательно и почти не перебивал. Я чувствовал, что он верит каждому моему слову. Не потому, что этот дядя был доверчивым дурачком, конечно, просто он чувствовал, что я говорю правду и только правду, словно поклялся на Библии в суде присяжных. Я действительно выложил ему все как есть. Давно уже мне не доводилось говорить столько правды о себе за один присест, не разбавляя ее художественным вымыслом. «Да, влип ты, Ронхул!» — сочувственно подытожил он, когда я замолчал и уставился в темноту, опустошенной собственной словоохотливостью. Я молча кивнул и глупо улыбнулся от облегчения. Наконец-то хоть кто-то оказался способен оценить, насколько я влип. «Ничего, выкрутишься», — оптимистически пообещал мне Хехельф. Я уставился на него с некоторым недоверием. «Твоими бы устами, дружище». «Ты представить себе не можешь, как тебе повезло», — серьезно сказал он. «Я не какой-нибудь там могущественный ург и тем более не ворон-шунба». Но я могу помочь тебе куда больше, чем все они вместе взятые. У меня, знаешь ли, полно добрых приятелей, которые запросто встречаются с воробайбой, которого ты ищешь. Что? Я ушам своим не поверил. Что слышал? Невозмутимо подтвердил он. Для того, чтобы познакомиться с воробайбой, не нужно быть таким уж великим героем. Достаточно быть своим человеком на острове Хой. А я там вырос. А говорил, что ты изнели бы на Холндойне, улыбнулся я. Так оно и есть. Я четвёртый из сыновей бывшего владельца замка на острове в центре озера Инильба. Так что можно сказать, что я и всё моё семейство дважды островитяне. Сейчас замок вместе с островом и озером в придачу перешёл к моему старшему брату. А я там родился и жил, пока мне не исполнилось 8 лет. А потом я попал на хой к людям Бунаба. Мой отец просто оставил меня у них в качестве заложника, так ему было нужно. Он заключил с ними какой-то дурацкий договор. Полагаю, когда у человека больше десятка сыновей, ему уже почти всё равно, что с ними случится, одним больше, одним меньше. Впрочем, всё к лучшему. Я вырос среди Бунаба, стал там своим и могу сказать тебе, положив руку на сердце, Когда я смотрю на своих братьев, выросших в родительском доме, я понимаю, как мне повезло. Пока я не оказался в камине у Таункрахта, я тоже всегда полагал, что абсолютно всё, что со мной когда-либо случалось, к лучшему, печально сказал я. "Эй, Ронхул, я уже понял, что тебе хреново и ты хочешь вернуться домой", мягко сказал Хехельф. "И хватит на эту тему. Тебе ещё не надоело сидеть с такой унылой рожей?" «Надоело», — невольно рассмеялся я. «Ну вот и не сиди», — предложил он. «С таким настроением, как у тебя, хорошо вешаться, а не дела делать. Ты меня здорово выручил. Насколько я знаю, из стромодубов быстро не сбежишь, разве что уж очень повезет. Я застрял бы там на несколько лет, так что теперь могу считать себя богачом, словно получил эти несколько лет в подарок». Будет справедливо, если я потрачу небольшую долю этого богатства на твои дела, а потом займусь и своими. Ничего, всё успеется.